Самое главное правило при пользовании ксероксом, тот, кому нужно размножить много страниц, всегда должен с готовностью пропускать вперед того, кому необходимо скопировать всего пару документов.